не разобщаться наши пути. Человек вместе с травами вышел к разуму. Мы — ваши мысли. Вы — наши наития. Вся биосфера является одним организмом. И мыслит она как целое, а не отдельный ее представитель. Понять это наш долг туг и перед собой и перед природой